Глава двадцать Для чего нужна свобода? Для чего нужна свобода выбирать, укачивать ребенка или бросить его навзничь? Винансио все еще ослепленной ревностью поднял сына с пола, вышел из дома с плачущим ребенком на руках, широким шагом, слишком решительным для человека, не знающего куда идти. Он шел без цели. «Ускоряй шаг». Постепенно на него снизошло некое озарение. Что он наделал? Раскаяние обрушилось разом, как удар в самое слабое место, самое чувствительное, самое болезненное. Он находился в безвозвратном водовороте. Вспомнил отца и возложил вину за все на него. Перебрал в памяти худшие моменты один за другим. Сок на скатерти, беспричинная грубость, постоянные упреки, физическое насилие, невыносимый характер. Было стыдно, что он — его сын. Сколько раз винансия мечтал о другом отце. Общаясь с ним, он испытывал отвращение, не доверял, знал, что каждый раз будет неприятно удивлен очередной выходкой отца. Если это была темная сторона его жизни, то она также стала и маяком, подсветила его желание жить жизнью, отличающейся от этой враждебности. Именно это он и нашел в Далве. Мог быть рядом и не боялся получить удар. Мог закрыть глаза и довериться, отдаться. Знал, чего ожидать от нее. Ее руки всегда дарили нежность. Боже мой, что я сделал с Далвой? Она ведь тоже доверяла моим рукам. Злость на отца стала еще сильнее. Проявилась в полной мере. Выплыла из глубин сознания. Он винил сеньора Жозы не за то, что он, Винансио натворил, а за то, кем он стал». Обвинял за то, что ему пришлось пережить. Обвинял за то, что не стал кем-то другим. Пытался защитить самого себя. Спорил сам с собой, что это не он по собственной воле бросил сына на пол. Просто не мог бросить. Проклятие. Свобода. Пустая болтовня. Красное словцо, которое всегда посреди фразы, чтобы произвести впечатление на невнимательных. Мы обречены на неспособность стать кем-то другим, вырваться из сценария, предложенного судьбой. Он хотел найти выход. Судорожно искал себе оправдание. Прижал сына крепче и умолял Бога сохранить ему жизнь. То, что он сотворил, не заслуживало никакого прощения. Пытался торговаться. Разве прощение не существует именно для того, чтобы прощать непростительное? Глупые поступки, мелкие конфликты, небольшие ошибки не нуждаются в прощении. Достаточно доброй воли, немного любви и времени, и все забудется. Он молил Господа о помощи. «Боже, защити моего сына!» Но мальчик замолк. Ручки были холодными, а губы посинели. Было уже навечно поздно. Он вспомнил о Доне Авроре, и обжигающая тоска поглотила его, придавила многотонной тяжестью. На следующий день после того, как он избил бамбу и попросил руки Далвы, Аврора появилась в его доме. Она пришла рано утром, почти с рассветом. Донна инес открыла дверь и была очень рада принять будущую тещу сына. Подала свежесваренный кофе, с теплым кексом из фубы. Примечание. Фуба — кукурузная мука мелкого помола. Даже не обратила внимания на очевидное. Такой ранний визит объяснялся лишь тем, что нельзя было медлить. Донна Инес беседовала с гостьей и не догадывалась, что именно привело к ним Аврору. Винансио, с виду спокойного — Внутри терзали сомнения, стыд, страхи. Ему хотелось оставить мать и Аврору и убежать. Он боролся с собой. И когда уже был на грани срыва, Аврора взяла дело в свои руки. Инес, мне нужно поговорить с Винансио, да, сынок? Он кивнул. Донна Инес поняла, что они хотят остаться наедине и, недоумевая, Вышла, размышляя про себя, почему не может присутствовать при разговоре. Поворчала. Начать было непросто. То, что произошло вчера, Винансио, очень серьезно. Бамбу фактически член нашей семьи. Он нам очень дорог, уже много лет он наш друг. И мне не понравилось, что его избивают в моем доме. Некоторые раны можно залечить, промыть, продезинфицировать, если нужно зашить. Рана покрывается коркой, корка отпадает, и со временем шрамы исчезают. Но с ранами другого рода мы почти ничего не можем сделать, не так ли? Либо потому, что физический ущерб огромен, либо потому, что это душевные, не заживающие раны. Такая рана разрушает не только того, кто получает удары, но и того, кто их наносит. Хуже того, она убивает любовь. Мы не выбираем сами способность ревновать. Ревность поднимается как пар, всплывает в нас, но мы не можем позволить ей командовать нами, отдавать нам приказы, ослеплять нас до такой степени, что хорошее и плохое уже неразличимы. И вот, что же произошло? Ты просишь прощения. И что же прощение делает для нас? «Заставляет забыть? Заставляет раны бамбу зажить?» «Ты думаешь, что прощение может стереть страх и одиночество, которое почувствовала Далва? Что оно заставит ее не помнить то, что она увидела?» «Прощение не меняет прошлого. Никогда не забывай этого, сынок. Прошлое — вечно». Аврора глубоко вздохнула. Она закончила. «Это было все, что она хотела сказать». Но прежде чем уйти, она вернулась к началу разговора. Вернулась с улыбкой человека, который только что понял скрытый смысл прощения и добавила. «Любовь радостна, Винансио. Если она не радостна, то это не любовь». Винансио прижал сына еще крепче. Ему хотелось упасть на колени и молиться. Что же делает прощение? Что оно делает? Любовь была потеряна. С прощением или без, прежней любви больше нет. Кровоточило, будто после ампутации. Нет наказания страшнее этого. Он ускорил шаг. Почти побежал. Он уже знал, где найдет немного доброты.